образовал полупрозрачную корону из острых зубцов и нити метровой длины. Оглянувшись на Таю и встретив ее упрошающий взгляд, Иван попробовал ногой прочность короны. Держит. И выбрался из помещения первым. Они стояли на снегу у стены здания, поднимавшегося над ними на недосягаемую высоту. Вершина терялась в небе где-то на высоте не менее полутора километров. А насколько оно простиралось в длину, можно было только гадать.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 Снег был разрисован звериными следами, особенно в том месте, где вышли Иван стаи. Видимо, именно через этот лаз проникли в здание животные или летучие мыши. Сквозь неумолимый далекий рокот и ритмичное шипение доносились иногда крики птиц, треск ветвей и взлаивающий рев. Земля тряслась мелкой дрожью. Тая первая обратила внимание на это. Внутри здания дрожь не ощущалась. Иван крепче сжал свою дубинку, взял за руку девушку. «Пошли, иначе замерзнем». «А куда идти?» «Все равно куда. Пойдем в сторону Зарева. Может, встретим людей, да и что-нибудь из еды поищем. Назад вернуться успеем всегда, здание видно издалека». Тая зябка поежилась, но не возразила, хотя было видно, что идти ей никуда не хочется. Лес был в основном лиственный, береза, ольха, верба. Реже встречались осина и тополь, но попадались и сосны. Иван обратил внимание на то, что у многих берез обломанные ветви и содрана кора, а снег рядом утоптан громадными следами – круглыми, как тарелка, размером с полметра.